Глава 7. А можно нам еще что-нибудь онлайн? С общим образованием в онлайне все понятно. Мы довольно подробно рассмотрели все варианты его получения и узнали, как сделать его максимально понятным, простым и комфортным. Допустим, вы попробовали «Дистант», вам понравилось. Да-да, такое тоже бывает. Одна знакомая мне недавно написала. «Знаешь, как нам с дочерью нравится «Дистант»?» Ничего не изменилось, мы и до этого занимались сами, на школу не сильно надеясь, а теперь еще и просыпаться рано не надо. И теперь вы готовы попробовать еще что-то онлайн, ну или наоборот, к общему образованию на дистанте вы пока не готовы, но любопытство не дает вам покоя. В любом случае, это глава для вас. В ней я расскажу, что еще можно выжить из онлайн-образования, какие знания получить и с какими специалистами поработать. Поехали. Няни и игротеки. Это, пожалуй, самый молодой и необычный вариант, о которых раньше мы не знали. Но пандемический мир помог появиться еще одному тренду. Родители, уставшие от того, что с маленькими детьми нужно находиться 24 часа 7 дней в неделю и при этом готовить еду и работать из соседней комнаты, теперь могут обратиться к услугам няни. При этом няня тоже будет дистанционной. Понятно, что такой вариант не подходит для семей с совсем маленькими детьми, но в старшем дошкольном возрасте, старше четырех лет, это отличный способ отвлечься родителям и развлечься ребенку. Чтобы не быть голословной, обращусь к своей знакомой Анне Федоренко, которая уже попробовала такую услугу. В первые недели карантина я жила буквально на износ. Все было как в том анекдоте. «Петя, вы устали, не высыпаетесь, наверное, из-за детей». «А как дела у Оли?» «Я Оля. Петя выглядит еще хуже». Бесконечная работа, которая перенеслась домой, стояние у плиты, и садик закрыт. Дочка была со мной постоянно, и это было очень сложно. С ребенком нельзя гулять, но нужно постоянно во что-то играть, заниматься. А потом я узнала, что мои знакомые пользуются услугами дистанционной няни. Мы тоже попробовали, и нам понравилось. Моя пятилетняя дочка с радостью выходит в скайп трижды в неделю, целый час она играет и болтает с няней, рассказывает ей разные истории. Однажды они даже умудрились поиграть в прятки в таком режиме. Есть и другие варианты того, как можно занять дошкольника в онлайне. Сегодня одна за другой открываются онлайн-игротеки, где занятия проходят в небольших группах. Вот что рассказывает о таком опыте организатор первого детского марафона и педагог по подготовке к школе Наталья Галкина. «У меня дети с четырех лет справляются самостоятельно с заданиями. Мамы только включают Zoom и уходят. И помогают, если связь прерывается, включиться снова. С ребятами я провожу в игровой форме подготовку к школе. Делю детей на группы в соответствии с уровнем освоения знаний, так как задания и игры разные. Кто-то уже хорошо читает, кто-то только начинает. Они радуются встречам со мной и друг с другом. На занятии успеваем почитать, посчитать, освоить звуковой анализ, сделать разминку и обязательно играем. А еще мы лепим иногда, рисуем и пишем. В плане подготовки для педагога, конечно, онлайн-занятия в разы сложнее, чем оффлайн, но для ребят это глоток свободы, общения – А еще возврат к прежней жизни, в которой они ходили в кружки, занимались, играли. Дети тоже переживают, делятся эмоциями, новостями. Иногда мне кажется, что им нужно просто поиграть и поговорить, ведь не все все могут родителям рассказать. Порой на занятиях я выступаю хранителем маленьких детских тайн. Репетиторы. Представляешь, у Оли дочь во втором классе уже к репетитору ходит. Ужас какой! Совсем глупая она, что ли? Вот такой разговор я на днях услышала на улице. Это странно, но в наших головах сидит стереотип. Репетитор — это крайняя мера, когда в учебе настал полный коллапс. Между тем, обратиться к профессионалу за педагогической помощью вовсе не значит признать свою педагогическую или родительскую несостоятельность. Часто это хороший и нужный шаг, который может понадобиться вне зависимости от того, выбрали вы дистанционное образование или нет. Обычно репетитора начинают искать в абсолютно противоположных случаях. Либо ребенок не понимает какой-то предмет или отдельные темы, и ему нужно их объяснить, либо наоборот он может так погрузиться в какую-то тему, что вы примете решение изучать предмет углубленно. Сегодня на рынке образовательных услуг большой выбор высококлассных преподавателей на любой вкус и кошелек. Я уверена, что, приложив определенные усилия, вы обязательно подберете подходящего репетитора. Давайте разберемся с тем, как правильно это сделать. Первое. Определите цель. Мало сказать, нам нужен репетитор по математике. Прежде чем начинать поиск, нужно четко понимать, зачем именно вашему ребенку нужен специалист. Объяснить непонятый материал? Устранить пробелы в знаниях? Подготовиться к сдаче экзаменов или поступлению в ВУЗ? Изучать предмет углубленно? Найдите свой вариант. Второе. Изучите рынок. Недостаточно просто набрать в поисковой строке браузера «Репетитор по математике» и позвонить по первому попавшемуся номеру телефона. Необходимо выяснить, подходят ли вам условия работы педагога, место проведения, периодичность и стоимость одного занятия. Третье. Найдите подходящую кандидатуру. Познакомьтесь с анкетами репетиторов, либо просто оставьте заявку на подбор педагога. Как правило, эта услуга предоставляется бесплатно, а администраторы ресурса находят нужного специалиста за считанные дни. Исключения составляют лишь зимние и весенние заявки. В это время найти свободного преподавателя не так-то просто, учитывая, что репетиторы строят свой рабочий график в начале учебного года. Вот несколько сайтов, которые занимаются подбором репетиторов в разных городах России. «Ваш репетитор», «Профи.ру», «Мир репетиторов», «Ассоциация репетиторов». Разумеется, это не весь перечень, я указала только самые популярные и проверенные ресурсы по поиску педагогов. А еще не забывайте о репетиторских и языковых центрах, а также о силе социальных сетей, где сегодня можно найти отличных профессионалов. Четвертое. Познакомьтесь с репетитором. Почитайте на сайте отзывы его прошлых или настоящих клиентов. Будьте внимательны, не рассматривайте преподавателей с большим количеством плохих отзывов. В то же время один-два негативных мнения на фоне большого количества положительных не должны настораживать. У любого педагога может возникнуть ситуация, когда взаимодействие с учеником или его родителями по какой-то причине не задалось. Если возможно, устройте две встречи. На первой обсудите взрослые вопросы, расскажите об особенностях ребенка, узнайте о методике репетитора. На вторую приходите вместе с ребенком. Пусть он познакомится с преподавателем, тогда первое занятие пройдет гораздо эффективнее и ребенок будет раскрепощеннее. Если после этих встреч вы поймете, что вас все устраивает, то можно договариваться о первом занятии. И не бойтесь обращаться за помощью к репетиторам, которые работают онлайн. Это не страшно и ничем не хуже, чем в офлайне. Во-первых, выбор специалистов гораздо больше а во-вторых, работа с репетитором онлайн зачастую связана с экономией. Вот что говорит на этот счет педагог более чем с 30-летним стажем и по совместительству репетитор по французскому языку Ирина Керимова. Для учеников в интернете есть очень важное преимущество – это экономия времени. Не нужно ехать до репетитора, а потом обратно, можно выбрать любого подходящего учителя, вне зависимости от того, где он живет. Это важно – поскольку в таком случае можно сконцентрироваться на поиске специалиста, исходя из требуемых компетенций, а не места проведения уроков. У меня, например, на данный момент есть ученики из разных городов России, а также из Латвии, Америки и других стран. А репетитор по русскому языку и консультант по семейному образованию Ольга Давыдова рассказывает, почему и самим репетиторам больше нравится работать в онлайне. «Онлайн намного удобнее почти во всем». Сначала скажу, что я не могу делать в сети. Не могу заниматься с детьми кинестетиками. Часто не могу проверить все ошибки. В скайпе нельзя писать на экране сразу. Сложно заниматься с маленькими детьми 5-7 лет. Что удобнее? Экономия времени. Иногда встаю за полчаса до занятия. Вся нужная литература под рукой. В цифровом виде, в бумажном, в сети. Для групповых занятий не нужно искать место проведения. Занятия легко записываются и сохраняются. Простой поиск учеников везде, где есть интернет. Очевидно, меньше вред здоровью. Между занятиями можно попить, размяться, при необходимости выпить таблетку. Тьютеры. Среди образовательных услуг, которые можно получать дистанционно, отдельную главу я должна посвятить тьютерству. Почему должна? Потому что, как мне кажется, тьютер – важный помощник в становлении, образовании и воспитании ребенка. Для начала давайте определимся с терминологией. Тьютор – это не учитель. Он не помогает проходить школьную программу, делать уроки, изучать учебник. Тьютор – это такой полезный человек, который может помочь понять, что ребенку нравится, на какие секции и дополнительные занятия записаться, куда лучше поступать и так далее. Тьютор поддерживает интерес ребенка, собирая его запросы и помогает построить индивидуальный образовательный маршрут. В этом маршруте, к слову, вовсе не обязательно должны быть школьные предметы. Там будет то, что важно и интересно ребенку. Музыка, спорт и так далее. Иными словами, в своей деятельности тьютеры отталкиваются не от слова «надо», а от слова «хочу». И в этом главное их отличие от учителей. Чем работают тютеры? В основном это беседа, вовлеченное слушание, вопросы ребенку. Важно, что все это происходит в безоценочной среде. Почему это важно? потому что все вокруг создают рамки для ребенка своими оценками, а задача тютера ⁇ чтобы ребенок раскрылся. Какие еще инструменты используют в работе тютеры? Иногда добавляются текстовые материалы, рисунки, упражнения, пробы. Если тютеранту, ребенку, что-то интересно, то ищется человек, который уже находится там, где тютерант только мечтает оказаться. Тогда устраивается оффлайн или онлайн-встреча между тютерантом и этим человеком при посредничестве тьютера. Это и есть проба. Когда идти к тьютеру? Начинать заниматься с тьютером стоит не раньше 11 лет. Количество встреч опционально, исходя из задач и возможностей. В одной из онлайн-школ, например, предлагают пакеты из 3, 6 и 9 встреч. Работает ли родитель с тьютером? Да, перед началом занятий тютер проговаривает все основные вопросы с родителем, а по итогам каждой встречи рассказывает вкратце о ее итогах и о тех моментах, которые тревожат. Что же будет результатом тютерского сопровождения? Ясность. Под этим подразумевается вот что. Понимание, какой выбор стоит сделать, например, менять ли школу или куда поступать или в какой лагерь поехать летом. Представление, что мешает организовать время в течение дня. Осознание того, какие шаги нужны для попадания в задуманную точку. Если ребенок мечтает побывать на МКС, то что он может сделать здесь и сейчас? Усердно тренироваться, изучать английский, подписаться в Инстаграме на аккаунты Роскосмоса и космонавтов и так далее. Давайте вспомним, что желание ребенка работать с ютером является ключевым для успешного сопровождения. Конечно, трудно понять, нравится ли что-то, если не попробовать, поэтому стоит попробовать. «Вот поработал ваш ребенок одну-две встречи с тьютором. Спросите, как он, хочет ли идти на третью, стоит ли продолжать. И не стесняйтесь спросить тьютора о том, сложился ли контакт, вошли ли они в работу и куда движутся». «У нас был прекрасный опыт работы с тьютором. Вопрос был вовсе не в школьной программе, этот процесс был отстроен довольно хорошо». При всех своих талантах и умениях у сына пропала мотивация. Такое бывает и со взрослыми, и я к этому отношусь вполне спокойно, но безумная влюбленность в космос и в астрофизику на протяжении шести лет сошла на нет, и нужно было понять, куда двигаться дальше. Тогда мы нашли замечательного тьютера, выпускницу МГУ имени Ломоносова, Юлию Спорышеву. После нескольких встреч выяснилось, что любовь к астрофизике застопорилась из-за сложности в алгебре. Зато вдруг выяснилось, что есть серьезный интерес к биологии. В общем, после нескольких встреч сын стал заниматься микробиологией и сейчас думает о том, как можно связать любовь к космосу с новым интересом. Вариантов к слову «море». И совершенно случайно выяснилось, что, например, космонавт и герой России Сергей Рязанский, за которым мы давно следим, имеет биологическое образование, а наш тьютор Юлия училась в университете вместе с ним. Я побеседовала с Юлией о том, есть ли отличия между тьютерским сопровождением в оффлайн и онлайн-пространстве, и вот какой ответ получила. Сейчас необычная ситуация. Карантин, и учимся, и работаем мы онлайн. Еще каких-то полгода назад антропопрактики делились на два лагеря, один из которых утверждал, что работа онлайн невозможна и некорректна, а как же телесность, а как же поля контакта, а как же паузы. А второй лагерь утверждал, что онлайн – это добро, взгляд вперед и будущее, которое уже наступило. Кто же прав? Как обычно, ответ на полярности в том, что истина посередине. Идеальным был бы вариант сочетания онлайна и оффлайна. Давайте чуть внимательнее посмотрим на каждый формат. Онлайн очень удобен, ребенок находится в своем пространстве, чувствует себя защищенно. Онлайн может быть и очень неудобен если недостаточная скорость интернета, если у ребенка нет возможности уединиться для работы с тьютором, если нет подходящего гаджета. Онлайн позволяет выбирать. Специалист может быть из любой точки мира. Нет географических ограничений, нет времени, которое тратится на дорогу. Да, специалист, работающий онлайн, должен справляться с цифровой средой точно не хуже своего тьюторанта, а, возможно, и лучше. Нередко тьютеранты желают встретиться и пообщаться со своим тьютером в реальной жизни хотя бы раз, и если они в одном городе, то здорово организовать такую встречу на каком-нибудь образовательном мероприятии. Мне видится, что эффект работы и детская мотивация в большей степени зависят от умения тьютера наладить контакт и создать среду, чем от формата онлайн или оффлайн. Впрочем, то, что занятия будут проводиться в онлайне, а не приличных встречах, не сильно отразится на организации тюторского сопровождения. Красивый вариант тюторского сопровождения — это когда тютор смог поговорить с родителем тюторанта, узнав пожелания и ожидания, и сверился с тем, в каких рамках ребенок может проявлять свое авторство в выборе. Затем с хорошей частотой, не реже одного раза в неделю поработать с ребенком четырех 9 тютериалов и вновь выйти на разговор с родителями, собрав и рассказав, что же было сделано, обнаружено, в какой точке находится тютеран сейчас. И затем вместе обдумать, стоит ли продлить сопровождение или финализироваться. Успешность сопровождения – это очень субъективная оценка. Конечно, бывают яркие примеры, когда сразу ясно, что проект состоялся. Пример. Чуторантка очень хотела выбрать помогающую профессию, связанную с собаками, но образование должно было быть не ветеринарным. Результатом семи тюторских встреч стала профессиональная проба с канистерапевтом и четко сформированный план сближения с профессией в летние месяцы. Канистерапия – это особая форма лечения и реабилитации, которая происходит с помощью общения с собаками. А случается, что тюторанты через полгода вдруг присылают сообщение со словами благодарности, мол, если бы мы тогда с вами не поработали, то я бы не оказался сейчас там, где есть. Спасибо тютор. Случаются ситуации, когда родители в недоумении и непонимании, что же это было, над чем трудились тютор и ребенок. Это, конечно, вопрос коммуникации. Родительская сторона все время незримо присутствует, и задача тьютера – помнить об этом и стараться держать родителей в курсе происходящего. Почему? Потому что многие из нас знают, что у подростков нередко шкала общения состоит из единицы. Как дела? Нормально. Тьютеры стараются организовать сопровождение так, чтобы было что взять с собой. Это могут быть результаты проб или новые знакомства в интересующей тьютеранто области – или интеллект-карта с возможными выборами. Самым большим успехом для тьюторанта является ясность, которую он обретает, работая с тьютором. Это та вершина, к которой стоит стремиться, и для достижения которой понадобится слаженная тандемная работа тьюторанта и тьютора. Заметить эту ясность близкие смогут, получая аргументированные ответы по поводу запроса, над которым работали в сопровождении. Кстати, чиновники тоже оценили важность работы с тьютерами. Например, в Калининградской области, когда стало понятно, что родители не справляются с новыми карантинно-пандемическими реалиями, власти пообещали предоставлять тьютеров для многодетных семей. Региональный министр образования Светлана Трусенева заявила, что тьютерами станут студенты педагогических направлений Балтийского федерального университета и Черняховского педагогического колледжа. Чиновница отметила, что многодетные родители находятся в максимальном напряжении и от них поступают жалобы и просьбы о помощи. Тренировки и дополнительные занятия. Когда начался всеобщий карантин, мы поняли, что при нахождении дома жизнь не заканчивается. Кроме школьных предметов, в онлайн перешли и спортивные секции. Клянусь, тренерам нужно дать медаль за то, с каким творчеством, желанием и скоростью они перестроились на новый лад. Такого количества предложений онлайн-тренировок я не видела ни разу в жизни. Знаю, что теперь на популярной платформе для видеоконференций дети занимаются и общей физической подготовкой, и гимнастикой, и единоборствами, и балетом. Да что уж говорить, даже пловцов и тех перевели на онлайн. Я не шучу, но здесь нужна оговорка – плавание стало сухим. На «Дистант» перешли и другие кружки и секции – кто-то в большей мере, кто-то в меньшей – И дети по-разному относятся к таким нововведениям. Например, дочь одной моей знакомой, юная шахматистка, очень довольна возможности тренироваться по скайпу. На занятиях стало меньше шума, а у тренера появилась возможность больше внимания уделять каждому занимающемуся, группы стали гораздо меньше. Прогресс не заставил себя ждать, и это отмечает и сама девочка, и ее мама. У моего сына в онлайн перешли сразу два вида занятий – английский язык и микробиология. С английским все просто. Языковая школа довольно быстро приспособилась к новым реалиям, и занятия ничем не отличаются от прежних. Изменения больше повлияли на меня. Если раньше я просто знала, что трижды в неделю он уезжает на занятия, то теперь слышу, как он за стенкой щебечет на английском, без труда переключаясь с языка на язык, и это очень радостно. А вот с микробиологией радости, увы, не случилось. Вместо интереснейших занятий преподаватель стала посылать текстовые презентации смотреть который у сына нет никакого желания. Ну что ж, остается ждать, когда занятия вернутся в офлайн и смотреть видео и читать книги по теме. Да, для многих дистант временная мера, но, вероятно, в значительной мере тренировки и дополнительные занятия для детей останутся в дистанционном формате навсегда. К примеру, теперь мы знаем, что на время каникул совершенно не обязательно отказываться от тренировок, а можно просто проводить их в новом формате. Думаю, это нововведение понравится и самим юным спортсменам. Все же здорово, когда есть возможность не терять форму и не начинать каждый сентябрь с азов. И тренерам, вы же догадываетесь, что их заработок в летний период оставляет желать лучшего. Но кроме спорта, сегодня в онлайн ушли и другие дополнительные занятия. Например, тренировки по развитию эмоционального интеллекта. Следующие истории я хочу поделиться, чтобы вы почувствовали, перемены бывают классными, И новое – это не всегда стресс, но часто невероятный источник вдохновения, рассказывает тренер по развитию эмоционального интеллекта Катя Арапова, которая смогла оперативно перестроиться и начать вести занятия в группе в дистанционном формате. Сразу же в порядке экстренных мер при переводе офлайн-группы на дистант составила недлинную инструкцию для родителей про внутреннюю, внешнюю и техническую сонастройку, в которой один из пунктов о готовности к онлайн-занятию гласит Попросите своих домочадцев на время занятия прекратить просмотр потокового видео и скачивание тяжелых файлов. Это позволит домашнему Wi-Fi сохранить скорость. Может быть, поэтому я пока ни разу не столкнулась с вылетающим интернетом. А может, ангелы мои со мной. Пересмотрела структуру занятия. Продумываю и делаю ее более четкой, пошаговой, добавляю сейчас в качестве обязательного пункта дыхательной практики, на которые, если честно, я мало обращала внимания во время живых встреч. Добавляю визуальную поддержку в виде рисунков схем. Очень довольна тем, что некоторые упражнения, которые я никак не могла включить в занятия ранее, или мы не задерживались на их отработке надолго, теперь проявили себя с наилучшей стороны». Размышляю, чем еще мне компенсировать отсутствие коммуникативных игр, упражнений в кругу, в парах и тройках. После каждого занятия, не отходя далеко от своего телефона, записываю по горячим следам поэтапный обзор занятия. Пишу родителям в чат краткое содержание занятия, отвечаю на вопросы и работаю с возражениями. Как я вообще? Как дети? Я испытываю радостное любопытство сейчас и педагогическое вдохновение. А дети после первого занятия сказали мамам, что им понравилось, но встречаться в группе все-таки лучше.